Глава третья. Утром на следующий день, в воскресенье, Нино позвонила и попросила разрешения приехать к нам домой. Такого раньше никогда не было. Мы сразу обратили внимание, что она в темных солнцезащитных очках с огромными стеклами и прихрамывает на одну ногу. «Нино, что случилось?» — воскликнула Вильта, выдвигая для нее стул из-за большого стола в столовой. «Ничего страшного, но мне нужен ваш совет», — ответила Нино. «Что случилось?» — повторил вопрос я. «Мне Ричард два раза так заехал, что я едва осталась в сознании». «Так, дорогая, давай успокойся и расскажи по порядку. Кофе или воды?» «Кофе не крепкий. «Сейчас сделаю», — сказала Вильта, рванув кофемашине. «В общем, Ричард хотел, чтобы мы пошли в гостиницу после раута, и я отказалась. Тогда он предложил пойти к нему домой, чего раньше никогда не было. Я тоже отказалась. Тогда он сказал, что пойдет ко мне домой. А это невозможно ни при каких обстоятельствах. После этого он предложил куда-нибудь заехать, выпить кофе и вина. Я согласилась. В кафе мы поскандалили. «Тема скандала?» — спросила Вильта. «Все та же. Он хочет продолжения секса без обязательств. Я не хочу уже без обязательств. Ну и он там начал, как обычно, что я шлюха подзаборная» никому не нужная танцовщица безмозглая, и что он меня на колени поставит. Я потребовала отвезти меня домой. Он в итоге согласился». Нино перевела дух, очень тяжело вздохнула и продолжила. «Взяла такси и всю дорогу орали друг на друга. Приехали, вышли из машины. Он меня давай опять запугивать и унижать в стиле «последний раз говорю, последний раз предлагаю» и так далее». Я не сдержалась и назвала его скандальной бабой. Он мне заехал кулаком в глаз. Я упала. Нино сняла очки и показала мощнейший фингал. Сильный отек. Это был очень сильный удар. Вдруг к нему подбегает Рон и сильно отталкивает, но не бьет. Ричард устоял, и я как раз начала подниматься. Ричард бьет меня под ягодицы сильным футбольным ударом. Я, естественно, взвыла. И тут же между Роном и Ричардом завязалась драка. Рон плохо дерется, гораздо хуже Ричарда. Рон лежит на асфальте и пытается встать. Ричард встает на колени передо мной и просит прощения, предлагает выйти за него замуж. Я говорю, что теперь мне нужно время подумать. Ричард дает мне пять дней. «Ну и ну!» — не сдерживается Вильте. «Это еще не все. Приезжает полиция, и мужики говорят, что... Просто баловались, но немного не рассчитали. Я подтверждаю. Полиция уезжает. Идем в аптеку, покупаем лекарства, накладываем мне на глаз повязку, как у пирата. И идем втроем в соседний бар. ты это что туда пошла?» — не выдерживает Вильта. «Ну ты даешь. Мне же интересно». Посидели часик. Мужики вяло поговорили. Рон сказал, что «если я сама когда-то захочу, то могу ему позвонить». Но предупредил, что такого предложения, как от Ричарда, от него никогда не поступит. Рекомендует не отказываться. Через час они пожали руки и разъехались, проводив меня до дома. Это когда он тебе сказал? Спросил я. Это все в открытую, прямо в баре, при разговоре на троих. Вот это да, вот это нравы! Воскликнула Вильта. Я сама в шоке. И что ты решила? Спросил я. Я не решила приехала к вам за советом. У меня здесь нет никого ближе вас. Нино, ты сможешь управлять семьей, если во главе семейства будет числиться Ричард? спросила Вильта. Вряд ли, он обунаглевший, одуревший от власти, денег и доступности женщин. Но он предложил тебе то, чего ты хотела, сказал я. Он был пьяный и опять может передумать. Он же произнес эти слова после того, как избил меня. Такое уже было? спросила Вильта. «Было один раз, но не так внятно». «Нино, как по мне, так послала бы ты Ричарда к черту и этого мудака второго, который на самом деле такой же сыкливый кусок говна. Найди себе, как и хотела, нормального, пусть не богатого, но нормального мужика, нормального, который способен любить и уважать тебя как женщину», — отрезала товарищ майор. Нино посмотрела на меня. «Я полностью согласен с Вильтой. Считаю, что Рон совершенно не нужен тебе, Ричард. Не знаю, но после таких ударов это совершенно неприемлемо, по моему мнению. Он перешел красную черту. Дорогая, я тебя такого мужика нашла! Вдруг воскликнула Вильта. Нино ожила, заулыбалась. Какого? Оставайся с нами на обед. Сделаем барбекю, салатик, выпьем вина. Предложил я. С удовольствием. Мне так плохо и одиноко. «С одной стороны, перенесла, естественно, все занятия, освободилась. А с другой стороны, мне некуда себя деть», — с благодарностью ответила Нино. «Вот и решили. До обеда два часа. Поговорим, приготовим. Дети как раз ушли в поход с тренером и вернутся только вечером», — сказала Вильта. «А давайте не барбекю. Давайте я сделаю настоящие грузинские хинкали. Только мне нужен фарш из баранины или говядины. Вы какой больше любите?» спросил Нино. — Говядину, — ответил я. — Витёк, давай шустро сюда фарш организуй, — распорядилась Вильта. Витя, постой, я сейчас напишу, что из специй нужно заодно захватить. — Закрутилась. Вроде бы успокоили Нино, и теперь надо помочь ей прийти в норму. Понятно, что произошедшее для нее сильнейший стресс и унижение. Надо по-доброму, по-дружески, по-человечески помочь. Я вернулся с фаршем тогда, когда женщины уже раскатывали тесто. Ностальгия. Вот так же мои родители готовили пельмени. Нино насыпала каких-то приправ в мясо. Я нарезал лук и начал месить фарш. Такую мне поставили задачу. Сели обедать, выпили вина, и Вильта сказала. «Вчера мы познакомились с одним банкиром, очень богатым человеком. Он разводится со своей женой. В процессе». «Это точно информация? А то я по прошлой жизни знала много мужиков, которые всю жизнь разводятся», — сказала Нино. «Нет, но ну он мне сам сказал», — ответила Вильте. «Для чего?» — спросил я. «Ты что, не понимаешь?» «В том-то и дело, что понимаю», — парировал я. «Я не поняла, это задача с этим банкиром или это моя жизнь?» — спросила Нино. «Разве я имею право ставить тебе задачи?» «Это только этот товарищ имеет такую власть!» Со смехом ответила Вильта, кивком головы показывая на меня. «Это твоя личная жизнь. Но как там может пойти «Это один Господь Бог знает», — попытался я успокоить Нино. «А что ты теряешь? У меня есть к банкиру, его Роджер зовут, интерес по делам моей фирмы, реальный интерес, и пока больше мне ничего не нужно. Он понимает характер моего интереса, поэтому встреча не за горами». «Ты на ней тоже будешь. В каком качестве, я пока что не знаю. Нам всем вместе надо будет это обсудить, а дальше как получится. Или как тебе, дорогая, захочется», — сказала Вильте. Обед был в разгаре, когда мне позвонил Ричард и строго предупредил быть в готовности уволить Нино и никуда ее на работу не брать. Ничего не объяснил. Я сообщил об этом прямо всем присутствующим. «Только что тема с Готлебом превратилась в главную и чуть ли не единственную, потому что ему плевать на Ричарда. Он меня должен трудоустроить», — подвела итог Нино. «Я сама поговорю с Ричардом. Ты останешься работать там, где работаешь и где тебе нравится. С Роджером — это твоя личная жизнь. Нино, устраивай свою личную жизнь так, как сама желаешь, и точка. Все остальное потом», — ответила Вильта. Нино вопросительно посмотрела на меня. Да, Нино, я согласен с Вильтой. Не дожидаясь пяти отведенных Ричардом дней, уже в среду Нино сообщила ему, что не выйдет за него замуж. Ричард отреагировал очень спокойно. Я знал почему. У Ричарда и Вильты в воскресенье вечером состоялся разговор. Она его не записала. Вильта решила эту гигантскую для меня и Нино проблему по-своему. Она просто попросила Ричарда. «У нас весь балетный бизнес завязан на личность Нино. Вильта рассчитывала, что ему польстит, что она его простит, поэтому он не сможет ей отказать. Так и вышло. Разрулили». Еще через несколько дней Ричард поставил своему помощнику задачу навести справки про Рона. Очевидно, что Ричард задет и решил мстить, но решение пока что не принял. «Но мне не нужны проблемы у Рона. Все изменилось». Предупредил Рона и сказал, что готов ему помогать, но не знаю как. Рон рассыпался в благодарностях, что совсем для него не характерно.